Вот это, вот, вот джек, вот джек ты джек. Да, ну хорошо, так, теперь все-таки про скрипача. Ой, я эту сказку уж так люблю послушать, для вдохновения, так сказать. Скрипача этого Манолисом зовут, греческое такое имя. А сама сказка называется, ой, очень красиво называется, Вышивальщица-птица.